Когда же он вновь обратил на меня свой взор, у меня все волоски на руках встали дыбом. Глаза были похожи на черные дыры, и я теперь поняла, почему они казались мертвыми. В них отсутствовали рефлексы на свет, светлые блики, что делают глаза живыми. Это было не только страшно, но и действительно жутко. И я была рада, что между мной и этими глазами было расстояние по меньшей мере в 5 метров. «Твоя мать, моя дитя?» «Кажется, необычная упрямая личность, правда?» Граф закончил чтение письма и сложил его. «О ее мотивах можно только гадать». Он подошел еще на несколько шагов ближе, и под его сверлящим взглядом я даже не могла больше вспомнить слова гимна. А затем я обнаружила то, чего не видела издалека и от великого страха. Граф был стар. И хотя его глаза, казались бы, фонтанировали энергией, осанка была прямой, а голос звучал молодо и живо, следы возраста были очевидны. Кожа на лице и руках была измята, как пергамент, насквозь просвечивали голубые сосуды, а морщины, проступавшие сквозь слой пудры и возраст, придавал ему что-то хрупкое, нечто, что чуть было не наполнило меня сочувствием. Во всяком случае, у меня вдруг в раз пропал страх. Это был просто старый человек, старше, чем моя собственная бабушка. «Гвиндолин не информирована ни о мотивах матери, ни о событиях, которые привели к этой ситуации», — сказал Гедеон. «Она ни о чем не подозревает». «Странно, очень странно», — сказал граф, медленно обходя вокруг меня. «Мы действительно еще никогда не встречались». «Естественно, что еще мы никогда не встречались. Как бы мы это могли до сих пор сделать?» «Но ты бы не была здесь, если бы не была Рубином». Красный рубин, одаренный магией ворона, закрывает Гедур, круга, что образовали 12 Он закончил свой обход, встал прямо передо мной и посмотрел мне прямо в глаза. «В чем твоя магия, девочка?» «Пусть будет обильный подарки от ее имени и приятно радуемые». «Ах, да что я тут думаю? Ведь это же был просто старый человек. Я должна быть с ним вежливой и респектировать его» а не смотреть на него, как загипнотизированный кролик на удава. «Я не знаю, сэр». «Что в тебе особенного? Открой мне». «А что было во мне особенного? Если не брать во внимание, что вот уже два дня я могу прыгать в прошлое?»